2. Как я и рассчитывал, мы прибыли в господство минут за 10 до официального старта мероприятия. По сведениям мастера Багуса, клуб принадлежал одному из старейших княжеских родов России – Мещерским. По неизвестным причинам эти господа отказались от вступления в клан Невополиса, перебрались на Урал и вложились в отдельные предприятия горнодобывающего пояса умели выстоять в конфликте с волками и занять определенную нишу на сибирских просторах. Мещерские не афишировали себя в качестве владельцев клуба. Держались в стороне. В общем-то, меня не удивили охранники с княжеским гербом, расхаживающие по территории клуба. Кому надо, те в курсе. У меня и Джан не попросили ни удостоверения личности, ни приглашения, ни иных документов, подтверждающих личность. Ощущение было такое, что хватило фейс-контроля. А это означает лишь одно – Строганов передал слепки наших лиц организаторам мероприятия. Впрочем, никто ведь не отменял иллюзионов. При въезде нам любезно сообщили, что в господстве установлено специальное оборудование, позволяющее глушить любые генераторы иллюзий. Особняк, как по мне, выглядел несколько вычурно, но это же пафосный дворянский клуб. Здесь собирались люди определенного круга, им нравилось ощущать свою исключительность. Ирбис вновь пришлось поручить заботам слуги в черной ливрее, без гербов и других опознавательных знаков. Парадную дверь перед нами услужливо распахнул швейцар. За дверью обнаружился просторный холл с купольным сводом, в который были встроены прозрачные панели. Сейчас, насколько я понял, стекло и крышу занесло снегом. Из центральной части этой композиции свешивалась необъятная люстра, выполненная в виде щупалец кракена. На пределе слышимости играла тихая инструментальная музыка. Едва мы с Джам переступили порог клуба, к нам незамедлительно подскочили две миловидных девушки, сердечно поприветствовали, помогли раздеться и унесли наши пальто в сторону гардероба, оставив взамен костяные номерки. Я осмотрелся в поисках стойки регистрации. Ничего. Думаю, факт нашего прибытия уже известен. Служба охраны должна поддерживать связь со своими господами. Ментальную или телефонную, неважно. Словно по мановению волшебной палочки рядом появился очередной слуга. Господин Иванов, госпожа Курт. Слуга расплылся в дежурной улыбке. Я уполномочен проводить вас в общую гостиную. До начала церемонии открытия осталось семь минут, и вы можете скоротать их в компании других гостей. «Ведите, любезный», — разрешил я. «А где будет проходить открытие?» — поинтересовалась Джан. Мы последовали за своим провожатым в сторону изогнутой мраморной лестницы, которая спиралью завивалась вокруг люстры, делая полный виток под сводами холла. Краем глаза я заметил очередную пару гостей — импозантного пожилого мужчину и худощавую женщину с седыми волосами, уложенными в высокую прическу. Люди показались мне смутно знакомыми. Вероятно, мастер Багус раздобыл их досье. Лестница вывела нас к широкой обзорной площадке с распахнутыми настежь двустворчатыми дверьми. Также я отметил галерею, ведущую вглубь здания». «Прошу», — слуга указал на дверь. И тут же протянул нам красиво сложенные программки с литерой «Г», заключенной в двойной круг. Сверху эмблема значилась: «Союз вольных родов». Снизу, римскими цифрами, 14-й съезд. Слуга испарился, а мы с Джан вступили под своды гостевого зала. Здесь уже народа было побольше. Музыка по-прежнему звучала из скрытых динамиков, но разговаривать не мешала и лишь создавала приятную атмосферу. Аристократы занимались своими делами, в группах и поодиночке. Кто общался, сидя на диванах и в креслах, кто задумчиво рассматривал вьюгу через панорамные окна, кто листал книги или газеты. В гостиной, несмотря на размеры, дизайнеры ухитрились создать уют. Думаю, благодаря грамотно подобранной мебели, паркетному полу и большому ковру, приглушающему звуки шагов. Здесь же обнаружился камин с потрескивающими внутри дровами. Потолочные панели заливали пространство мягким светом. Над каминной полкой висели старинные часы. Я обратил внимание на то, что гостиная имела и второй выход. Сейчас, правда, дверь была заперта. «Сергей, как добрались...» К нам приблизился герцог Строганов в сопровождении Ани. Мы боялись, что вьюга помешает всем гостям прибыть вовремя. У меня есть свои методы борьбы с непогодой. Я пожал протянутую герцогом руку, затем поклонился Ане. Многим они покажутся излишне радикальными. Он проезжал машины насквозь, разрушила интригу Джан. Аня рассмеялась. Тимофей Савельевич тоже развеселился. «О, ха -ха, разумеется! Чтобы господин Иванов не применил свой фирменный дар... Интересно, у вас есть хоть какие-нибудь ограничения, молодой человек? Моральные или физические?» — ответил я вопросом на вопрос. «Оставим Этику в стороне», — хмыкнул герцог. «Вы можете пройти через что угодно и на любой скорости...» «Тимофей Савельевич...» Я погрозил собеседнику пальцем. «Молчу, молчу», — ретировался Строганов. «Тайна рода. Кстати, госпожа Курт с нашей последней встречи изрядно похорошела. Вам идет деловой стиль, сударыня?» Приятно слышать. Джан отреагировала на комплимент спокойно. «Но далеко не факт, что мне удастся затмить вашу дочь, господин Строганов». Я невольно посмотрел на Аню. Блондинка выглядела не менее эффектно, чем моя спутница, хотя мне ее наряд показался чуточку более откровенным. Серебристое облегающее платье в пол, открытые плечи, витые серьги, колье с большим сапфиром. И, конечно же, туфли на каблуках. Ростом Аня была повыше, Джан, и это бросалось в глаза. — Джан, ты прекрасна! — заверила Аня, излучая спокойное превосходство. «Никого не слушай». Повернув голову влево, я встретился глазами с Новосильцевым. Граф делал вид, что листает журнал, но время от времени его взгляд прилипал к нашей компании. И во взгляде этом сквозила вполне естественная неприязнь. Необременительная светская беседа прервалась, когда распахнулись вторые двери. В гостиную вышел распорядитель. «Дамы и господа!» Торжественное открытие состоится в концертном зале. Прошу занимать места согласно выданным номерам. Гости начали неспешно втягиваться в дверной проем. Номерки от гардероба, как выяснилось, совпадали с цифрами на креслах. Мы с Джан спустились поближе к сцене и заняли кресло во втором ряду. Концертный зал оказался небольшим, но уютным. И явно не предназначенным для масштабных мероприятий. Что и не мудрено, в господство был вхож ограниченный круг лиц. Если здесь и давались концерты, то общее количество слушателей не превышало трех-четырех десятков. Я ненавязчиво изучал братство вольных родов. На съезд приехали главным образом патриархи своих фамилий, далеко не всех сопровождали спутницы. Хватало и одиноких мужчин. С дочерями и сыновьями, как строгано, в прибыли единицы. У меня возникло стойкое подозрение, что отпрысков вводили в курс дела и готовили к управлению делами семьи. Мы расселись. В зале тут же погас свет, а сцена осветилась софитами. Прошла еще минута, прежде чем появился распорядитель с радиомикрофоном в руке. «Уважаемые гости», — провозгласил мужчина. «Князь Радомир Васильевич Мещерский!» В зале раздались вежливые аплодисменты. К ведущему приблизился средних лет мужчина в неброском черном костюме. Аккуратная стрижка с боковым пробором, ухоженная бородка и намечающиеся вкрапления седины. Распорядитель передал хозяину клуба микрофон и исчез за кулисами. «Добрый день, коллеги!» Мягко, неспешно и весомо произнес Мещерский. Очень приятно видеть вас всех под одной крышей в этом зале и в этом городе. Екатеринбург всегда славился нейтральным отношением к играм великих домов, и мы собрались здесь не случайно. С некоторыми из вас я не виделся целый год, с другими веду общие дела и пересекаюсь постоянно. Есть среди нас и молодая кровь, но об этом позже» князь сделал многозначительную паузу, как и подобает опытному оратору. Всем здесь присутствующим известно, что численность нашего союза более-менее постоянна. Мы не стремимся к чрезмерному расширению, дабы не привлечь к себе внимание м -м, крупных игроков. Но есть те, кто периодически покидает союз равных чтобы войти в более авторитетную иерархию на правах низшего звена. Мои губы тронула улыбка. Ловко он закатал под плинтус клановых перебежчиков. Не будем о грустном. Тон князя стал воодушевляющим. Жизнь продолжается, и к нам готовы присоединиться новые люди. Я хочу представить юного аристократа из славного города Фазиса, который ухитряется не только избегать вступления в дом Эфы, но и постоянно держать Трубецких, не побоюсь этого слова, в тонусе. «Дамы и господа, я приглашаю на эту сцену барона Сергея Иванова. В протоколе мероприятия я должен был выходить на представление в одиночку, без своей спутницы. Продвигаясь к проходу, а затем к небольшой приступке, Я ловил на себе заинтересованные взгляды. До моего слуха доносились неожиданно громкие аплодисменты. Трость у меня не отняли. И сейчас я опирался на неё для солидности. Фиксаторы были столь искусно вмонтированы в ножны, что клинок не выскальзывал при каждом шаге. Мещерский бросил взгляд на меч, но ничего не сказал. Хотя я понял по глазам. Князь осознает, что я разгуливаю по клубу с оружием. «Добрый день, юноша!» Радомир Мещерский подал мне руку, которую я крепко пожал. «Как вам у нас сегодня в сравнении с субтропиками?» «Свежо!» — хмыкнул я в протянутый распорядителем второй микрофон. «Бодрит!» Князь покровительственно кивнул. Мой ответ ему понравился. «Дамы и господа!» — глава собрания вновь повернулся к залу. У господина Иванова весьма своеобразный дар. Он видит и проходит сквозь стены. Кроме того, юноша за короткий срок получил титул, обзавелся родовыми землями, повысил благосостояние и запустил очень прибыльное предприятие в виде службы курьерской доставки. Мы обсуждали его успехи с некоторыми главами родов, И пришли к выводу, что Ивановы — перспективные союзники и деловые партнеры. Я хочу поблагодарить за привлечение столь ценного кадра нашего глубоко уважаемого герцога Строганова. На сей раз аплодисменты были бурными, практически овация. Что наводит на мысли о популярности информационного короля в Союзе. Спасибо. Мещерский поднял руку, сдерживая поток оваций. «Так или иначе, группа доверенных лиц вместе со мной и господином Строгановым всячески рекомендует кандидатуру Сергея Иванова для вступления в Союз. Собственно, кандидатура уже одобрена, поэтому юноша стоит на этой сцене. Но по традиции я обязан спросить. Никто не передумал». «Есть ли возражения против этого аристократа и его фамилии в нашем составе?» «Я в упор уставился на Новосильцева, который сидел в первом ряду. По идее, граф входил в число тех самых персон, которые определяли общую политику Союза. Если бы он сейчас решил нарушить данное обещание, я с позором вернулся бы в Освояси». Новосильцев смолчал. И взгляд мой выдержал. Молчали и остальные. «Очень хорошо!» — кивнул Мещерский. «Единогласным решением Ивановы принимаются в союз вольных родов!» Снова аплодисменты. Князь взмахом руки остановил овацию. «Теперь, когда барон стал одним из нас, я должен озвучить условия членства, дабы исключить непонимание в будущем» и напомнить всем остальным о правах и обязанностях. Повисла гробовая тишина. «Первое правило Союза!» — начал Мещерский, и мне стоило немалых усилий сдержать улыбку. Вспомнился один старый голливудский фильм. «Каждый из нас в любой момент может выйти из договоренностей. Никто здесь насильно не держит. Никаких бумаг мы не подписываем». Все на честном слове. Пауза. Второе правило, продолжил князь. Это не военный альянс. Поэтому никто из нас не сражается друг за друга в случае объявления войны третьими лицами. И никому из нас не возбраняется создавать военные альянсы, если интересы входящих туда родов не пересекаются с нашими. Очень откровенный взгляд в сторону Новосильцева публика немало. Третье правило, заключил князь, оно же последнее. Превыше всего мы ставим финансовые интересы своих родов. Поэтому при ведении дел вам придется учитывать прямое или косвенное воздействие на других членов союза. Есть случаи, когда выгодные сделки отменялись, если кто-то из нас накладывал вето. И да, «Вето может быть наложено не позднее, чем за три дня до заключения сделки». «А вот об этом меня не предупреждали. Интересно, девки пляшут». «Предвидя следующий вопрос, голова князя повернулась в мою сторону. Отвечу, что открутить назад в случае уже подписанных обязательств не получится». «И нет». «Никто не обязан предупреждать Союз о намечающихся контрактах. Мы исходим из того, что все здесь люди успешные, состоятельные и имеющие крепкую службу безопасности, если вы понимаете, о чем я». «Нечего тут понимать. Мастер Багус предупредил о проблеме, я позвонил куда надо и наложил вето на условное слияние компаний условных Петрова и Васечкина. Ладно». Новосильцева и Строганова. На этом все, господин Иванов. Завершил свой спич Мещерский. Готовы ли вы на таких условиях вступить в наше сообщество?